перерыве между заседаниями с ее теткой Матильдой Крингс, дамой в черном, немногословной правительницей кринсовских предприятий. Харди как бы невзначай вступает с обеими в разговор. Один из стариков а х и н с к о й студенческой корпорации с похвалой отзывается о Харди в беседе с Матильдой. Харди пользуется заключительным празднеством в гостинице Рейнни Шерхов. Он несколько раз но не слишком часто танцует с з и г л е н д ы Крингс. Харди умеет болтать не только о центробежных фильтрах, но и о красоте романских построек из базальта между Майеном и Андернахом. После полуночи, когда в кругу специалистов воцаряется цементирующее, влажно-веселое настроение, Харди позволяет себе один-единственный коротенький поцелуй. з и г л е н д о Крингс — Произносит знаменитую фразу «Знаете, если я в т р е с к у ю с ь в вас, это вам дорого обойдется». Во всяком случае, Харди производит впечатление и вскоре покидает Диккерхоф Ленгериха с самыми лестными рекомендациями. Целиком и полностью, то есть вполне успешно, вживается он в кринцевские предприятия. С той же быстротой и осмотрительностью, с какой он внедряется в широкий замкнутый круг потребителей цемента в Европе, Харди, проявляя такую же хватку, у мудряется назначить на февраль 54-го года празднование своей помолвки. С учетом того, что будущий тесть все еще пребывал в плену, оно состоялось на о т ш и б е в долине Аара в Лохмюле. На серых н о в экране появляются Зиглинда в шиферно-сером костюме и Харди в базальтово-сером однобортном пиджаке. Светская, немного чересчур, благополучная пара, способная для подстраховки украдкой мигнуть друг другу, часто относимая к поколению скептиков и все больше и больше подозреваемая в ретивом делячестве, ибо Зиглинда под моим влиянием взялась в Майнце за ум. Она систематически и безучастно изучала медицину, а я основательно, р ь я н а и столь же безучастно знакомился с трассом долины н е т т а с к р и н ц е в с к и м производством трассового цемента, но особенно с нашими устаревшими автоматами для переработки пенистой лавы, а значит и с пемзой. Когда врач попросил меня еще раз прополоскать рот, а потом отполируем, чтобы не так быстро нарастал новый камень. Я воспользовался этой паузой как приглашением к маленькой лекции сперва о разработках трасса у римлян в первой половине первого века до нашей эры. Между Плайтом и Крецем до сих пор встречаются штольни с латинскими надписями, нацарапанными римскими горняками. Чтобы потом, пока он полировал, перейти к Пемзе, Геологически пемза относится к лахским трахитным туфам. Он сказал, хорошая полировка гарантирует, что верхний слой эмали останется цел. Я рассказал о среднем галоцене, о белых трахитных туфах и о залегающем между ними лёссе. Он еще раз указал на мои оголенные шейки зубов и сказал, ну вот, готово, дорогой, а теперь Возьмем-ка зеркальце. На вопрос врача «Что скажете?» Мне оставалось ответить только «Чудесно!» Просто чудесно! Он углубился в проявленную тем временем рентгенограмму,